Глава 22. Уже добрых 5 минут я стояла и любовалась собственным отражением в портативном зеркале. Как же давно я так не усердствовала, занимаясь своей внешностью. Я потратила на столь важное занятие всё утро и половину дня, и результат радовал глаз. Я была прелестна. Но ведь глупо это не признавать. Один известный человек говорил: Только дураки переоценивают себя, а нужно быть им вдвойне, чтобы не недооценивать. Дура я себя не считала и всегда была полна взвешенной уверенности в себе. И сейчас это умение заставляло меня поднять подбородок и не спеша зайти в каюту Кесара. Пусть хоть раз увидит меня великолепной красавицей, а не его запыхавшейся рабыней. Мои плавные движения вынуждали платье нежно струиться по изгибам тела. Высокие каблуки удлинили ноги, а при каждом шаге в откровенном разрезе, словно дразня, показывалось стройное бедро. Короткие волосы уложены в аккуратные локоны, оставляя оголённой хрупкую шею, на которой сиял кулон. Он нежным светом подсвечивал область декольте, обрисовывая полушария груди, чуть выглядывающие из плотного лифа. Я шла, не спуская с лица Кисара и внимательно отслеживала его реакцию. А внутри у меня расплывалась довольная улыбка женского торжества. Ему нравилось то, что он видит. Очень напряжённая поза и жадный блеск в глазах, так явно об этом говорили, что я не удержала лёгкой улыбки и мягким голосом спросила: "Так пойдёт?" Мужчина не сразу понял, о чём я говорю, и только через пару секунд откашлялся и опустив глаза, быстро сказал: "Более чем. Насладившись своей победой, я прошлась взглядом по Кесару и с тоской признала, что строгий костюм сделал его ещё привлекательнее. Стараясь отвлечься от опасных мыслей, я переключилась на одежду. Задумчиво проговорила: "Тёмно-синий тебе идёт, но я бы лучше, с шелухой чёрной". "Буду ждать", тихо ответил он. Наши взгляды пожирали друг друга, но мы оба молчали. Мне не оставалось ничего, как глупо подтвердить: "Хорошо". Вот так я стала обладательницей заказа на пошив мужского костюма, а хотела бы получить того, кто будет его носить. Но разве так он скажешь? Себе-то с трудом могу в этом признаться, а уж ему и подавно. Да и не нужно, это никому. "Пора", сказал кисар и подставил мне согнутую в локте руку. Не сдержала улыбки от столь явного джентльменского жеста и не смело положила на неё свою, на запястье которой поблескивал браслет. Да и в кону нам предстояло добираться, преодолев три коротких гиперпрыжка, и на каждом из них мы получали новые координаты и следовали по ним. Кораблям такой мощности, как тот, на котором мы путешествовали, было запрещено приближаться к Ивкону. Поэтому мы с Кесаром отправились на самом крупном шабле, оснащённом гипердвигателем малой мощности. Команда Иселеста, которая даже не вышла проводить Кесара, осталась ждать на корабле. Я искренне не понимала таких мер безопасности, и пока мы дожидались новых координат на первой остановке, задала этот вопрос Кисару. Он спокойно ответил: "И в ком огромный сверхмощный и невероятно охраняемый корабль. На его борту в ближайшее время будут находиться самые ценные экспонаты галактики. Он постоянно перемещается, и поэтому нам приходится ждать, чтобы успеть попасть в момент, когда он не в прыжке". "Ясно", скучающим тоном ответила я. Меня все эти меры безопасности особо не трогали. Правда, стало интересно, что за ценности они так тщательно охраняют. А можно будет посмотреть выставленные на аукцион лоты, спросила я. Да, я дам тебе немного времени, но помни, я поставила на браслете ограничение 500 м. Дальше от меня не отходи. На корабле безопасно, но он очень большой, и иногда публика там бывает весьма эксцентричная. Недовольно поджала губы и неосознанно подёргла браслет. Мерзкая веشيца. И гадкий Кесар посадил меня на поводок, как пёсика. Ещё и преподносит это всё под соусом моей безопасности, словно я ребёнок пятилетний. Фыркнула и отвернулась. "Не злись, Ася, тебе не идёт", спокойно сказал Кесар. Так и хотелось ответить что-нибудь гадкое, но я сдержалась и решила следовать своим же наставлениям: быть милой и не лезть на рожон. Чтобы скрасить повисшее молчание, стала расспрашивать его о цели поездки. Зачем ты туда едешь? Кисару видно тоже было скучно, так как он сразу же ответил: Мне нужны новые клиенты. Слишком многих я потерял из-за этой истории. Один мой доверенный человек предал меня и сговорился с пиратской шайкой. Он слил часть информации о маршрутах и мерах охраны. Они тогда хорошо поживились на наших грузах. Кисар ненадолго замолчал, и я незаметно глянула на профиль мужчины. Сильно же его разозлила та ситуация. Если даже при воспоминании о ней его челюсти разве что не трещат от напряжения, а ноздри раздуваются от злости. После смерти отца нам с братом досталась обшарпанная охранная контора. Каждый второй сотрудник, который больше напоминал попрошайку. Мы решили, что сможем сделать компанию прибыльной. Трэвис к тому времени уже несколько лет как закончил финансовую академию и отказался от проспективной карьеры на Кинреше. А у меня после службы подходил к концу очередной рабочий контракт. Мне надоело охранять чужие зад, хм, жизни. Мы с братом много лет строили своё дело и добились успеха. Думаю, кому-то это могло не понравиться. Кисар довольно улыбнулся, и его лицо приобрело хищное выражение. Да, мы тогда у многих уводили клиентов. Хорошие были времена. Но чем выше ты забираешься, тем больше работы приходится делегировать. И не всегда человек оказывается тем, кем кажется. Почти все похищенные грузы были застрахованы, но вернуть их стало делом чести, понимаешь? Он повернулся и взглянул на меня, ожидая ответа. Что ему сказать? Ситуация предельно ясная. Многое теперь окончательно вставало на свои места, но та куртка и подслушанный разговор никак не давали мне покоя. Кesar хочет казаться вершителем праведной мести, где любые средства хороши. Но разве его это оправдывает? Ася, о чём ты думаешь? Мои сомнения не остались незамеченными, и я решила, что не стоит их скрывать. Как-то, знаешь, я подслушала твой разговор тогда, на ферме, и там ты приказывал пытать человека. Как вижу свона каждый раз об этом думаю. И та куртка, на ней ведь была кровь. Я многозначительно замолчала, ожидая ответа. Я не ангел, Ася, но тут могу за себя постоять. Этот придурок Ломар, владелец куртки и по совместительству предатель, не поделил что-то с пиратами, и его порнули. До сирпу он добрался с парой своих подельников и даже кое-как залатал себя, только на лезвии был яд, и он помер. Я и два успел застать его живым. Куртку я оставил, но подкладку вырезал. Она была вся в крови. Этот придурок повсюду в ней таскался, и снять её можно было разве что с мёртвого. Его дружки стали чуть болтливее, когда это поняли. Асвом не удержалась и напомнила я: очень хотелось узнать про него. Внешний вид доктор никак не вязался с образом учителя, и мне надоело думать об этом. Он хороший малый и талантливый к тому же. Заполучить к себе такого медика ещё нужно постараться. И с химическими составами работать умеет. Наверняка он дружка Ломара накачал какой-нибудь дрянью, и тот раскололся быстрее. Косте никто ему не ломал, если ты об этом. Я не могла скрыть лёгкого вздоха облегчения. Эти новости словно камень с моей души сняли. Всё же неприятно было находиться в компании потенциальных садистов. Но Кисар быстро спустил меня на землю, закончив: "Ну и отделали того паганца мы тоже хорошо. Заслужил. И не смотри на меня так, Ася. К чему осуждение? Ты вроде умная девочка и должна понимать, что если всем всё спускать с рук, то у тебя затопчут" Нельзя наслаждаться, причиняя вред, а отплатить по заслугам необходимо. Если зло не наказывать, оно почувствует себя главным. Очень хотелось ему возразить, но не нашла что именно. Слишком сложный вопрос он затронул. Зло нужно наказывать это факт, но как? И кто решается измеримость наказания вине? С каким подходом очень легко самому превратиться в зло. Вот поэтому линчевание и вне закона. Я была рада, когда от тяжелых мыслей меня отвлёк Кисар, сказав, что мы прибыли. Вона овладела странное волнение. Я ведь раньше не бывала на таких мероприятиях. Наверняка там будет что-то интересное. Не удержала предвкушающей улыбки. Ох, могла бы я заглядывать в будущее, вряд ли бы так улыбалась.